Саски, гадательница по костям. Сокол приходит в гавань Мидвуда ближе к полудню. Стоит чудесный летний день. Безоблачное голубое небо, ярко-зелёная листва. Сегодня тепло, но не жарко. Мы с Брэмом сходим на берег. Он держит мою руку в своей. Мои нынешние чувства поражают меня своей новизной. Как чудесно, что мы наконец увидели друг друга. Увидели посреди безысходности. Мы с ним точно две свечи, мерцающие во тьме. Прикосновение его ладони к моей одновременно и успокаивает меня, и напоминает мне о том, что я могу потерять. Проснувшись поутру, я обнаружила на своём запястье розовую линию, такую бледную, что она была едва различима. Какая ирония. Метка, говорящая о том, что я начинаю влюбляться, одновременно увеличивает ценность моих костей для Лэхтама. То благодаря чему я чувствую себя такой живой, делает особенно ценным моё тело после того, как я умру. Добро пожаловать домой, говорит Брем, когда мы ступаем на сушу. Его голос звучит точно так же, как себя чувствую и я. В нём звучит тревога, но также блешит и проблеск надежды. Мне хочется сказать что-то успокоительное, но мы оба знаем, что это было бы неправдой. Я почувствую себя лучше только когда увижу свою мать. Всякий раз, когда я думаю о её письме, меня охватывает тревога. Ни в коем случае не возвращайся в Мидвуд, прошу тебя. Пообещай, что ты исполнишь моё желание. Как бы тебе ни хотелось вернуться, мне необходимо, чтобы ты не возвращалась. Но выводя эти слова, матушка, наверное, не понимала, о чём просит. Я не стану исполнять её желание, если это ставит под угрозу её жизнь. Когда мы с Брэмом идём по мидвуду, это кажется мне какой-то фантасмогорией. Всё вокруг кажется мне меньше, чем прежде, словно город уменьшился в размерах из-за того, что я побывала где-то ещё. Мимо нас пробегает Уильям, сын Одри Ингерсон. За ним гонится женщина, его домашний учитель. Вид у частной наставницы изъёрганный. "Уильям, вернись!" кричит она. "Сейчас же остановись!" "Я её не узнаю. Должно быть, она из другого города. Меня охватывает сочувствие к бедняжке. Похоже, иметь дело с Уильямом совсем нелегко. Я когда-нибудь говорила тебе, что мне хотелось, чтобы на доведовании матушка определила меня в домашние учителя?" спрашиваю я. Брэм улыбается мягкой улыбкой. "В самом деле? Да, так оно и было." Я смотрю, как Уильямs бегает на холм, и, обернувшись, показывает своей наставнице язык. Хотя теперь я уже не понимаю почему. Брэм смеётся, затем говорит уже серьёзно. Такое занятие тебе бы подошло. Больше, чем гадание по костям? Он задумывается. Может быть и нет. Но я всё равно уверен, что из тебя вышел бы хороший домашний учитель. А что надеялся услышать на доведовании ты сам? Мне хотелось поставить свои способности на службу людям. чтобы они видели во мне источник благ, а не бед. И всё. Ну, в общем, да. Стало быть, ты получил именно то, чего хотел? От него не ускользает мой кокетливый тон, и он игриво толкает меня плечом. Но когда впереди показывается мой дом, мои мышцы напрягаются, и желание разрядить обстановку сходит на нет. Брам сжимает мою ладонь. Всё будет хорошо. Мы входим на крыльцо, и Исаски, вот ещё что. Я поднимаю голову, смотрю на него. Его глаза теплеют, «Да, я получил именно то, чего хотел». Во мне плескаются противоречивые чувства. Надо всем преобладает печаль от того, что я не могу остановить время, удержать этот прекрасный миг. Как же хочется насладиться той простой радостью, которую я испытываю теперь. Но передо мной лежит иной путь. Дверь скрипит, и я отворяю её. Мы переступаем порог. Воздух в доме неподвижен и затхал. Я хожу по комнатам, зовя матушку, но ответа нет. В доме стоит тишина. Матушка может быть где угодно. На рынке, в Коснице, в Ратуше. Где бы она ни была, дома её нет. Я захожу в свою спальню. Сейчас она опрятнее, чем когда я уезжала. Лоскутное одеяло аккуратно застелено, подушки взбиты, на мебели не видна пыль. Под кроватью стоят мои ботинки. Я чувствую комок в горле. Матушка скучает по мне. Она никогда не была мастерицей говорить ласковые слова. Мой отец куда более открыто выражал свои чувства. Но когда я оглядываю эту спальню, Это всё равно что писать письмо, в котором она говорит о своей любви ко мне. Я сажусь на кровать, и Брем опускается рядом. Нам нужно найти её, говорю я. Меня терзает тревога. Брем переплетает свои пальцы с моими. Мы её найдём. Давай начнём искать. Дойдя до площади, я вижу Хилду, которая выходит из ратуши. Вижу её оранжевый плащ и вздыхаю с облегчением. Должно быть, на сегодняшнее утро было назначено заседание совета, говорю я Брему. Солнце стоит высоко, уже почти полдень. Хельга, кричу я. Подожди. Кастарес поворачивается и удивлённо округляет глаза. Саски, что ты делаешь в Мидвуде? Да вот решила вас навестить. А ты сегодня видела матушку? Она подозрительно щурит глаза. А ей известно, что ты вернулась в Мидвуд? Это сюрприз. А так ты её видела? Да, отвечает Хельга. Заседание совета только что завершилось, но твоя матушка задержалась в зале. Бэт попросила её поговорить с ней наедине. Я не сразу вспоминаю это имя. Бет. Это подмастерье Ракель. Она закончила своё обучение искусству костомешания весной и вернулась в Мидвуд, когда Брэм и я отправились в замок Слоновой кости. "Спасибо", говорю я Хилде. Мы торопливо идём к ратуше. По брусчатке неторопливо идёт полосатый кот, останавливается, чтобы посмотреть на нас с Брэмом, и шествует дальше. Ратуша Мидвуда почти пуста. Наши шаги отдаляются гулким эхом, когда мы проходим по коридорам, направляясь к залу заседаний. дойдя до распахнутых дверей зала, мы берёмся за их ручки и одновременно открываем их. Время застывает. В мире воцаряется тишина. Я слышу каждый удар моего сердца. Матушка привязана к стулу, стоящему в центре зала. Рядом стоит Лэтэм, держа в руке большой нож. Здесь же стоит мужчина, которого я прежде не видела, скрестив мощные руки на широкой груди. Он облачён в чёрный плащ. К столом. Лэтэм опередил меня. Я думала, что сумею перехитрить его. Но мне следовало понять, что мне его не переиграть. Он всё время был на шаг впереди. Но именно разочарование, отразившееся на лице матушки, добивает меня. Время возобновляет свой ход. В моих ушах стучит кровь. Мы все тут умрём.